«Большим красным мячом, к забивают голы», — пояснил Гарри. Игроки пасуют его друг другу, стараясь забросить в кольца противника. Кольца закреплены на высоких шестах, по три на каждой половине поля. «А четвертый мяч?» «Четвертый — золотой снич. Он маленький, летает быстро, и поймать его очень трудно. Это задача ловца. Матч кончается, когда ловец поймает снич. Его команда выигрывает, потому что...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 вырвав Гарри из объятий сладостной дремы. Как раз в эту минуту ему снилось, что он сидит в общей гостиной и поглощает завтрак. — Вопрос есть? — У меня есть, Оливер, — разлепил глаза Джордж. — Почему нельзя было рассказать все это вчера вечером, когда соображалось гораздо лучше? Вопрос Вуду явно не понравился. — Да проснитесь вы! — повысил он голос, окинув собравшихся неодобрительным взглядом.